Николай Леонов Презумпция невиновности Журнал «Смена», номер 4, 1996 год Пролог Сентябрь Погода начала ломаться То стояли пригожие теплые дни то внезапно небо заволакивали тяжелые тучи и моросил мелкий холодный дождь. В этом сентябре в Москве происходил какой-то обвал разбойных нападений на инкассаторов. Грабили целенаправленно, в основном охотились за валютой. Налетчики явно имели информацию, когда, куда и сколько долларов собираются перевозить. Налеты совершались дерзко, жестоко. Инкассаторов и охрану расстреливали из автоматов и пистолетов. Свидетелей не оставляли. Ты опервожняк, агентурист или мальчик на посылках? Спрашивал у Гурова. Его друг, начальник главка, генерал Орлов. Разбойники ведь живут. Не на полюсе и не в Сахаре. Гуров с полковником Кричко уголовную среду прослушивали внимательнее, чем опытный врач прослушивает миллионера. Наконец Гурову удалось пробить агентурный подход в окружении налетчиков, и сыщик получил информацию, когда и где конкретно готовится очередное нападение. Орлов создал группу захвата, но Гурову не разрешил участвовать в операции, сухо напомнив полковнику, что тому уже пятый десяток, стало быть, хватать и стрелять должны молодые. Гуров рассердился, но дружба дружбой, а генерал-начальник ему решать. Специально подготовленные ребята отправились на задержание и вернулись ни с чем, налет не состоялся. На Гурова смотрели сочувственно, некоторые насмешливо. Через несколько дней история повторилась. Тогда Гуров явился к Орлову и заявил, полученная им информация абсолютно достоверная. А то, что пацаны засвечиваются, означает, что налетчики засекают засаду, потому все и срывается. «Хорошо», — согласился Орлов. Следующую операцию будешь готовить и проводить сам, лично. Глава первая. В поисках агентурного подхода. «Они заранее знают, что вы их ждете». «Смеются», — сказал агент. «Я один раз вякнул, мол, кончайте веселиться, потеряете бдительность, сгорите». «Ты не лезь, отойди в сторону». У тебя есть через кого получать информацию. Общаться с ними напрямую категорически запрещаю, слишком опасно. Гуров увидел, что в кабинет вошел Кричко, кивнул ему и продолжал. И вообще это не телефонный разговор. Да я с автомата, с центрального телеграфа, меня тут никто не слышит. Давай сегодня часиков в восемь подскакивай на наше место. «Окей, командир». Гуров положил трубку, вздохнул. «Цены парню нет, однако авантюрист. По самому краю ходит, в разведчика играет. Его любимый фильм «Мертвый сезон». А может, он и с тобой подвиг разведчика разыгрывает, а мы уродуемся, словно бобики? Обижаешь, полковник». Гуров присел на край стола, закурил. Я работаю с ним второй год. Десятки его сообщений, сам знаешь, подтвердились. Да и отношения у нас не такие, чтобы лепить Горбатова. Я его не принуждаю. Решил бы со мной завязать, так бы и сказал. А ты же говоришь, что он авантюрист и фантазер. Об убийствах и ограблениях газеты и телевидение сообщают неоднократно, Так, может, твой парень и решил придать себе веса, значимости? Откуда у него подходы к жестким мальчикам? А у него родная сестра фотомодель, красотка. Один из бандитов за ней ухлестывает. Кажется, влюбился всерьез. Ну, она, естественно, девочка избалованная. Да и нет, не говорите, черно-бело не берите. Водит за нос дурня. Как-то он у нее был в гостях. Поддал и выложил на стол несколько пачек стодолларовых долларовых с предложением, не смотаться ли в Париж на недельку. Мой же пацан-головастик заявил, эти пачки фальшивые фуфло. Ну, тот взъярился и брякнул, что фальшивки в банке не держит, А накануне инкассаторов взяли. Да ты помнишь, в конце августа на профсоюзный. Так чего ты молчал? Выжидал и работал, установил сестрицыного шикарного гостя. Некто Семен Вестник. Но оказался кругом положительный. Наружка за ним неделю ходила, ничего. Молодой инженер, холост, живет один. Девочки, случается, заглядывают, выпивают умеренно, в расходах не шикуют, ничего дорогого не покупают, ездят на стареньких «Жигулях», работают во французской фирме, получают в валюте. Я решил тогда, что у парня при себе были деньги фирмы, и он спьяну пыль в глаза пускал. «Правдоподобно решил», — согласился Кричко.